Глава 14. «Ты уверен?» — спросил я. «Это точно!» «А доказать можешь?» «Ты сможешь, если захочешь». «Как он это сделал?» «Видишь ли, это было года три тому назад. Он отправил в Японию четырехлетнего жеребца. Полиграф его звали». «Помню», — сказал я. «Он пал в дороге». «Ага, пал». А Вик его застраховал на время путешествия на 115 штук. И в случае чего деньги должен был получить он. Но в этом нет ничего необычного. Ага. И застраховал он его за неделю до отправки. Потому фирма и раскошелилась. Потому что за неделю до отправки Вик точно не мог знать, что лошадь падет. Ветеринар его осматривал от носа до кормы и сказал, что все в порядке. Этот ветеринар работал в самой компании, и они ему верили. Я не помню, от чего он умер. От столбняка, сказал Фандейл. До Японии на самолете три дня. Когда его грузили в Гатвике, он был здоров, тихо мирно поднялся по пандусу в самолет и все такое. Но к тому времени, как они добрались до Ближнего Востока, он был весь в мыле. На следующей остановке его вывели наружу. Он немного спотыкался. На следующей остановке вызвали местного ветеринара. Тот сказал, столбняк, дали телеграмму в страховую компанию. Те хотели прислать своего человека. Все-таки речь шла о куче денег, но не успели. Конь пал, когда тот мужик был еще в Англии. Вик потребовал свои денежки и страховой компании пришлось раскошелиться. А Вик сам сопровождал лошадь. Нет, он был в Англии. Так в чем же тут мошенничество? А, видишь ли, та лошадь, которая отправилась в Японию и по дороге сдохла от столбняка, была вовсе не полиграф. Он закурил сигарету, поглощенный собственным рассказом. Это был конь по кличке Незгет. Я уставился на него. Да ты что? Незгет стоит на конезаводе в Ирландии. Ага, сказал Фандил. Вот это и есть полиграф. На исхудалом лице появилось нечто вроде улыбки. Видишь ли, Ви купил Незгета, потому что у него был клиент, которому он был нужен. Незгету было шесть лет, он выиграл несколько скачек на длинные дистанции а у этого клиента была небольшая конеферма, и ему нужен был недорогой производитель. Так вот, Вик купил Незгита за 10 тысяч и собирался перепродать за 15, 000. а тут этот клиент вдруг взял да и помер, а его вдова сказала, что ничего не знает и жеребца брать не собирается. Вик не сильно огорчился, потому что Незгит был хороший конь, Он несколько раз глубоко затянулся и продолжил. «Однажды вечером я был у Виков недалеко от Эпсома, и мы, как водится, обходили конюшню. Показывает он мне полиграфа, которого на следующий день должны были отправить в Японию. Здоровый гнедой конь, весь из себя. А через три дня стоял Незгет, тоже гнедой и вообще очень похож». Мы зашли, посмотрели на него, а он стоит весь съежился и в мыле. Вик его оглядел и сказал, что потом еще раз его осмотрит. Если не станет лучше, утром вызовет ветеринара. Потом мы зашли к Вику в дом, выпили по рюмочке, и я уехал домой. Файндел угрюмо взглянул на меня. А на другой день Вик отправил в Японию коня который через два дня умер от столбняка. Когда мы с Виком увиделись в следующий раз, он мне вроде как подмигнул и сунул штуку наличными. Я посмеялся и деньги взял. А он этого гнедого, который якобы был незгет, а на самом деле полиграф, потом продал на конезавод в Ирландию за 17 штук. Если бы он отослал в Японию полиграфа и вызвал к незгету ветеринаров, Он бы не получил ни гроша. А так ему повезло. Он подменил лошадей и получил кругленькую сумму. И это приохотило его к легким деньгам в больших количествах. Ага. Вот после этого он и стал требовать крупные взятки. Попросил меня помочь. Честно говоря, я был рад. И нашел этого опытного мужика, сказал я. Ага. Файндел поколебался. «Хотя, может, все было наоборот. Вик вроде как говорил, что этот мужик явился к нему и предложил несколько способов зашибить бабки. Но он и сам неплохо управлялся», — заметил я. «Ну, этот финт с полиграфом во второй раз бы не проходил. Вик сделал это только потому, что догадался, что он изгита столбняк, и если его не начать немедленно лечить, он умрет» а может и лечение не поможет. А столбняк — штука довольно редкая. Вряд ли во второй раз может случиться так, что им заболеет лошадь, которая была застрахована на крупную сумму, даже если ты сумеешь заразить им лошадь нарочно, а это невозможно. Вик всю ночь гонял лошадь и скормил ей ведро транквилизаторов, чтобы она выглядела нормально. Но чтобы другая лошадь умерла во время перевозки, «Нужно подстроить какой-то несчастный случай. Страховая компания может что-то заподозрить, и даже если они и заплатят, то могут потом отказаться страховать твоих лошадей. Это слишком рискованно». Но этот опытный мужик тем и хорош, что все, что он предлагает, совершенно законно. Вик говорил, это все вроде торговли собственностью или земельных спекуляций. «Можно сделать большие деньги, не нарушая законом, если знать, как его обойти». Полиция, естественно, довольно кисло отнеслась к моему заявлению, что на виллы я напоролся случайно, а не невинен, как букетик фиалок. Они спорили, но я стоял на своем, и полчаса спустя Фандел оказался на тротуаре, дрожа от холодного ветра. «Спасибо», — коротко сказал он. Файндел выглядел осунувшимся и подавленным. Он плотнее закутался в свою куртку, развернулся на каблуках и пошел в сторону железнодорожной станции. Рыжая голова выделялась удаляющимся апельсиновым пятном на фоне темной меди, увядших листьев, буковой изгороди. «Софи ждала меня на обочине, сидя за рулем моей машины». Я открыл дверцу и уселся на пассажирское место рядом с ней. «Поведешь машину?» — спросил я. «Если тебе так угодно?» — я кивнул. «Что-то у тебя вид дохлый». «Да, с чемпионом мира по боксу я бы сейчас не справился», — София улыбнулась. «Ну как?» «Когда он раскачался, сведения хлынули потоком. И что ты узнал?» Я задумался, пытаясь выстроить полученные сведения по порядку. София вела машину аккуратно и временами поглядывала в мою сторону, ожидая ответа. Я сказал. Года три тому назад Вик очень чисто раскрутил страховую компанию. Вскоре после этого некто, кого Файндел называет опытным мужиком, разыскал Вика и предложил ему союз. Вик должен был зарабатывать деньги более или менее законными путями и выплачивать опытному мужику его долю. Думаю, этот мужик догадался, что Вик надул страховую компанию и счел, что у него хорошие перспективы к участию в законном грабеже. «Грабеж законом не бывает». «А как насчет грабительских налогов?» — улыбнулся я. «Ну, это другое дело». Когда отбирают в соответствии с законом, это и есть законный грабеж. Ну ладно. Так что там насчет Вика? Вик с тем опытным мужиком занялись перераспределением богатств. В основном, разумеется, в свою пользу. Но им удалось привлечь к этому делу еще шесть-семь других барышников. «Файндейла?» — спросила Софи. «Да, Файндейла в первую очередь» потому что он знал о той истории со страховой компанией. Мне, видимо, просто не повезло, что я сделался барышником именно тогда, когда Вик с опытным мужиком начали раскручивать свое дело. У Паули Текса была теория, что Вик и его приятели решили убрать меня с дороги, потому что я угрожал их монополии. И судя по тому, что говорил Фандейл, Паули, пожалуй, был прав, Хотя, когда он мне это сказал, я щел это полной чушью. Я зевнул. София вела машину ровно и гладко. Она и за рулем была так же спокойна, как во всем остальном. Она сбросила свой меховой капюшон, и серебристые волосы рассыпались у нее по плечам. Обращенное ко мне в профиль лицо было спокойным, решительным и довольным. Я думал, что, наверное, люблю ее и буду любить еще долго. Но я догадывался, что сколько бы я ни просил ее выйти за меня замуж, в конце концов она откажется. Чем ближе я узнавал ее, тем больше понимал, что она по натуре одиночка. Она могла заводить себе любовников, но нормальная семейная жизнь для нее была чуждой и обременительной. Я понимал, почему ей удалось прожить со своим пилотом целых четыре года, именно благодаря тому, что он подолгу отсутствовал. Я понимал, почему у нее не сохранилось даже воспоминаний о безутешном горе. Его гибель попросту позволила ей вернуться к одиночеству, которое для нее было естественным состоянием. Так что там насчет Вика, повторила она. А «Ну, они развернули эту кампанию против меня. Силой откупили у меня катафалка в Аскоте. Подослали ко мне домой Фреда Смита, чтобы он навредил, чем мог. Он подсунул Криспину виски и выпустил на шоссе того жеребца двухлетку. Устроили так, чтобы я купил и потерял речного бога. Когда все это плюс угрозы со стороны самого Вика не сработало», Они решили, что если сжечь мою конюшню, это поможет делу. Это была их ошибка. «Ага, ну, сожгли они конюшню». Я снова зевнул. Этот Фред Смит, опять же. Вику с опытным мужиком требовался тупой исполнитель. Ронни Норд был знаком с Фредди Смитом. Вик, наверное, спросил у Ронни, не знает ли он какого-нибудь подходящего». Ирони предложил Фреда Смита. «Как все просто». «Угу. А знаешь что странно?» «Что?» «Страховая компания, которую надул Вик, та самая, в которой когда-то работал Криспин».